скрылся за углом. «Уехал! Кончено!» сказала себе Анна, стоя у окна, и в ответ на этот вопрос впечатление мрака, при потухшей свечей страшного сна, сливаясь в одно, холодным ужасом наполнили ее сердце. «Нет, это не может быть!» вскрикнула она и Перейдя комнату, крепко позвонила. Ей так страшно теперь было оставаться одной, что, не дожидаясь прихода человека, она пошла навстречу ему. «Узнайте, куда поехал граф!» — сказала она. Человек отвечал, что граф поехал в конюшни. Они приказали доложить, что, если вам угодно выехать, то коляска сейчас вернется». Хорошо. Постойте. Сейчас я напишу записку. Пошлите Михайлу с запиской в конюшне поскорее. Она села и написала. Я виновата. Вернусь домой. Надо объясниться. Ради Бога приезжай. Мне страшно. Она запечатала и отдала человеку. Она боялась оставаться одна, теперь и вслед за человеком вышла из комнаты и пошла в детскую. Что ж, это не то, это не он, где его голубые глаза, милая робкая улыбка. Была первая мысль ее, когда она увидала свою пухлую румяную девочку с черными вьющимися волосами, Вместо Сережи, которого она при запутанности своих мыслей ожидала видеть в детской. Девочка, сидя у стола, упорно и крепко хлопала по нем пробкой и бессмысленно кледела на мать двумя смородинами черными глазами. Ответив англичанке, что она совсем здорова и что завтра уезжает в деревню, Анна подсела к девочке и стала пред нею вертеть пробку с графина. Но громкий звонкий смех ребенка и движения, которое она сделала бровью, так живо ей напомнили Вронского, что, удерживая рыдания, она поспешно встала и вышла. Неужели все кончено? Нет, это не может быть, думала она. Он вернется. Но как он объяснит мне эту улыбку, это оживление после того, как он говорил с ней, но и не объяснит? Все-таки поверю. Если я не поверю, то мне остается одно, а я не хочу. Она посмотрела на часы, прошло двенадцать минут. Теперь уж он получил записку и едет назад. Недолго, еще десять минут, но что? Что, если он не приедет? Нет, этого не может быть. Надо, чтобы он не видел меня с заплаканными глазами. Я пойду умоюсь, да-да-да-да. Причесалась ли я или нет? Спросила она себя, и не могла вспомнить она ощупала голову рукой да я причесана но когда решительно не помню она даже не верила своей руке и подошла к трюму чтобы увидать причесана ли она в самом деле или нет она была причесана и не могла вспомнить когда она это делала то это?» — думала она, глядя в зеркало на воспаленное лицо со странно блестящими глазами, испуганно смотревшими на нее. «Да это я!» — вдруг поняла она, и, оглядывая себя всю, она почувствовала вдруг на себе его поцелуй и, содрогаясь, сдвинула плечами, потом подняла руку к губам, и поцеловала ее. «Что это? Я с ума схожу!» И она пошла в спальню, где Аннушка убирала комнату. «Аннушка!» — сказала она, останавливаясь перед ней, и глядя на горничную, сама не зная, что скажет ей. «К Дарье Александровне вы хотели ехать!» Как бы понимая, сказала горничная, «К Дарье Александровне?» «Да, я поеду. Пятнадцать минут туда, пятнадцать назад. Он едет уже. Он приедет сейчас». Она вынула часы и посмотрела на них. «Но как он мог уехать, оставив меня в таком положении? Как он может жить, не примирившись со мной?» Она подошла к окну и стала смотреть на улицу. По времени он уже мог вернуться. Но расчет мог быть неверен, и она вновь стала вспоминать, когда он уехал, и считать минуты. В то время, как она отходила к большим часам, чтобы проверить свои, кто-то подъехал. Взглянув из окна, она увидала его коляску. Но никто не шел на лестницу, и внизу слышны были голоса, это был посланный, вернувшийся в коляске, она сошла к нему. Графа не застали, они уехали на Нижегородскую дорогу. — Что тебе, что? — обратилась она к румяному веселому Михаиле, подававшему ей назад ее записку. — Да ведь он не получил ее, — вспомнила она. — Поезжай с этой же запиской в деревню к графине Вронской, знаешь, и тотчас же привези ответ, — сказала она посланному. — А я сама. Что же я буду делать? — думала она. — Да, я поеду к Долли, это правда, а то я с ума сойду. «Да, я могу еще телеграфировать!» И она написала депешу. «Мне необходимо переговорить. Сейчас приезжайте!» Отослав телеграмму, она пошла одеваться. Уже одетая и в шляпе, она опять взглянула в глаза потолстевшей спокойной Аннушки. Явное сострадание было видно в этих маленьких, добрых, серых глазах. «Аннушка, милая, — Что мне делать? — рыдая, проговорила Анна, беспомощно опускаясь на кресло. — Что же так беспокоиться, Анна Аркадьевна? Ведь это бывает. — Вы поезжайте, рассеетесь, — сказала горничная. — Да, я поеду. Опомнясь и вставая, сказала Анна. — А если без меня будет телеграмма прислать к Дарье Александровне? — Нет, нет, я сама вернусь. — Да не надо думать. Надо делать что-нибудь. Ехать главное, уехать из этого дома! — сказала она, с ужасом прислушиваясь к страшному клокотанию, происходившему в ее сердце, и поспешно вышла и села в коляску. — Куда прикажете? — спросил Петр, перед тем, как садиться на козлы. На знаменку Каблонским. Погода была ясная. Все утро шел частый мелкий дождик, И теперь недавно прояснило. Железные кровли, плиты тротуаров, Галыши мостовой, колеса и кожи, Мети, жестик, экипажей Все ярко блестело на майском солнце. Было три часа, и самое оживленное время на улицах. Сидя в углу покойные коляски, чуть покачивавшиеся своими упругими рессорами на быстром ходу серых, Анна при несмолкаемом грохоте колес и быстро сменяющихся впечатлениях на чистом воздухе Вновь перебирая события последних дней, увидала свое положение совсем иначе, чем каким оно казалось ей дома. Теперь и мысль о смерти не казалась ей больше так страшна и ясна, и сама смерть не представлялась более неизбежною.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 — Да и не желаю, — сказала Анна. — Что ж это, Кити считает для себя унизительным встретиться со мной? — думала Анна, оставшись одна. — Может быть, она и права. — Но не ей, той, которая была влюблена в Вронского, не ей показывать мне это, хотя это и правда. Я знаю, что меня в моем положении не может принимать ни одна порядочная женщина. Я знаю, что с той первой минуты я пожертвовала ему всем. И вот награда. О, как я ненавижу его! И зачем я приехала сюда? Мне еще хуже, еще тяжелее. Она слышала из другой комнаты голоса переговаривавшихся сестер. И что же я буду говорить теперь, Долли? Утешать Кити тем, что я несчастна, подчиняться ее покровительству. Нет. Да и Долли ничего не поймет, и мне нечего говорить. Ей интересно было бы только видеть Кити и показать ей, как я всех и все. «Презираю, как мне все равно теперь!» Доля вошла с письмом, Анна прочла и молча передала его. «Я все это знала», — сказала она, — «и это меня нисколько не интересует». «Да чего же? Я, напротив, надеюсь», — сказала Доля с любопытством, глядя на Анну, — Она никогда не видела ее в таком странном, раздраженном состоянии. «Ты когда едешь?» — спросила она. Анна, сощурившись, смотрела пред собой и не отвечала ей. «Что ж Кити прячется от меня?» — сказала она, глядя на двери краснее. «А, какие пустяки! Она кормит!» И у нее не ладится дело, я ей советовала. Она очень рада, она сейчас придет, неловко не умея говорить неправду, говорила Долли. Да вот она. Узнав, что приехала Анна, Кити хотела не выходить. Но Долли уговорила ее. Собравшись с силами, Кити вышла и краснее подошла к ней и подала руку. «Я очень рада», — сказала она дрожащим голосом. Кити была смущена той борьбой, которая происходила в ней между враждебностью к этой дурной женщине и желанием быть снисходительной к ней. Но как только она увидала красивое, симпатичное лицо Анны, вся враждебность тотчас же исчезла. «Я бы не удивилась, если бы вы и не хотели встретиться со мной. Я ко всему привыкла. Вы были больны?» «Да, вы переменились», — сказала Анна. Кити чувствовала, что она враждебно смотрит на нее. Она объясняла эту враждебность неловким положением, в котором теперь чувствовала себя пред ней, Прежде покровительствовавшая Анной, ей стало жалко ее. Они говорили про болезнь, про ребенка, про Стиву. Но, очевидно, ничто не интересовало Анну. «Я заехала проститься с тобой», — сказала она, вставая. «Когда же вы едете?» Но Анна Опять, не отвечая, обратилась к Кити. «Да, я очень рада, что увидала вас», — сказала она с улыбкой. «Я слышала о вас столько со всех сторон, даже от вашего мужа. Он был у меня, и он мне очень понравился». Очевидно, с дурным намерением прибавила она. «Где он? Он в деревню поехал». Краснее сказала Кити. Кланяйтесь ему от меня, непременно кланяйтесь, непременно. Наивно повторила Кити, соболезнующе глядя ей в глаза. Так прощай, Долли! И, поцеловав Долли и пожав руку Кити, Анна поспешно вышла. «Все такая же и так же привлекательна. Очень хороша», — сказала Кити, оставшись одна с сестрой. «Но что-то жалкое есть в ней, ужасно жалкое». «Нет, нынче в ней что-то особенное», — сказала Долли. «Когда я ее провожала в впереди, мне показалось, что она хочет плакать». Анна села в коляску,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 правда